Русской ржи от меня поклон, ниви, где баба застится. Друг, дожди за моим окном, беды и блажи на сердце. Ты в погудке дождей и бед, тож, что гомер в гигзаметре. Дай мне руку на весь тот свет. Здесь мои обе заняты. В шиноры. Седьмое мая тысяча девятьсот двадцать пятого года.